97. Карма человека заключена в его ауре и ее излучениях. Излучение можно регулировать волей. Следовательно, воля может воздействовать даже на карму. А владение собой в этом отношении важно необычайно. Можно на мелочах убедиться, как состояние излучений собственной ауры влияет на окружающих. Истинно, судьбу свою несет человек в излучениях своих и тем же объясняется и влияние выдающихся личностей на массы полководцев на войско свое и учителя на учеников орудием воли будет мысль значит действовать следует мыслью сфера действия мысли ограничена ничем мысль незримая и не слышна мысль это могучее и страшное оружие в руках того кто признает ее мощь действуйте мыслью Но во благо всегда